Глава тридцать первая. Киборгин машинально вынул в магазин из рукояти пистолета и проверил на наличие патронов. Их оказалось всего четыре. «Им хватит», – подумал он, вставив магазин обратно, и посмотрел на выбирающихся из «Жигулей» бандитов. «Не так быстро, парни!» Оббежав вокруг перевернувшейся машины, Анатолий прописал каждому из своих преследователей по пинку ногой в голову. «Вырубил лишь одного – водителя». А вот два с виду спортсмена оказались покрепче, но дезориентацию словили. Видимо, мозгов нет, потому и стресаться нечему. Пока обходил Жигули, заметил, что багажник открылся, и оттуда вывалился разный хлам: в виде инструментов, канистры, троса и сопёрной лопатки с туристическим топориком, а также кусок брезента. Также вывалился небольшой моток верёвки, типа берёвой. Вот верёвкой Гиборгин и воспользовался. Чтобы связать Троицу. Тут выехал тарахтящий запорожец с детком за рулём, и, конечно же, этот неровнодушный гражданин остановился. Оставалось только порадоваться, что первый связанный оказался в мёртвой зоне для свидетеля. Вот ведь принесла нелёгкая, поморщился киборгин. Ох ты ж, как же у вас у горазд дело-то. Отец, видишь, авария случилась с съезда за скорой А. Мужики вон сильно пострадали. Не иначе все с сотрясением. Ну и милицию вызовите, раз уж такое дело, попросил капитан. Ага, и амигом. Отсутствие мобилок иногда за благо. А то сейчас, не сходя с места, и вызвал бы всех, пронеслась мысль. Дедок стартанул, подняв кучу пыли, а Анатолий продолжил связывать супостатов, параллельно обыскивая, что доло ему запасный магазин к пистолету, после чего загрузил всех в Волгу, практически навалом, и укрыл куском брезента. Волга и впрямь казалась крепкой машиной. После тарана она заглохла, но завелась с полуобороты, и капитан поехал прочь, что называется, куда глаза глядят, потому как совершенно не представлял, куда ехать, а ему требовалось уединённое местечко для вдумчивой беседы с пленными. Капитан недовольно кривился. Всё шло по не самому лучшему сценарию из возможных. Хуже только если бы его поймали. А так сейчас приедут менты. Увидят живописную картину, дедок даст показания, и всем станет все ясно. Машину пробьют, и только лишь вопрос времени, когда о происшествии станет известно большакам этих шестерок о провале дела. Собственно, их непосредственный начальник уже наверняка знает, что все шло по одному волосатому месту от водителя «Волги». Опять же, шестерок долго нет. И теперь вопрос, что он предпримет? пожалуется вышестоящему авторитету или попытается решить вопрос собственными силами, если они у него есть. Всё-таки бригады в это время ещё не очень велики. Тем временем опустились сумерки. Даже как-то непривычно медленно темнело. В Афганистане всё гораздо реже, и Анатолию бесконечная петляние по дворам вынесло на окраину города, точнее сказать, в частный сектор, не ту деревню, не ту дачный посёлок. Впрочем, оба варианта оказались верны. Поначалу шли крепкие деревенские дома-срубы, а потом пошли собачьи будки, дачных построек. К счастью, период активных посадок давно прошёл, и большая часть домиков оказалась пуста. Заборчики у таких домиков чисто символические, обычный штакетник. Так что проникнуть во двор такой дачки не составляло труда. В один из дворов Анатолий и загнал машину. На дверях домика висел замок, но это тоже чисто символический запор. Так как против ломика, что нашёлся в багажнике, он оказался бесполезен. Сам замок не поддался. Просто вырвал петли. Внутри домика оказалось пустовато: лишь железная кровать, да пара стульев у маленького столика, шкафчик с посудой и какими-то вещами и старой обувью для работы в огороде. В углу притаились сельхозинструменты в виде пары лопат, вил и грабель, плюс лейка с вёдрами. Заходите, граждане бандиты. Киборгин по одному отвёл мелкосеменящих и засвязанных ног пленников в дом. Те и те несильно хотели, что-то мычали через кляп, понимали, что ничего хорошего им не светит. Но когда стимулируешь уколами финков в спину, то дело идёт веселее в тесноте до да не в обиде. Четыре человека в этом крохотном строении заняли почти всю свободную площадь. Сев на стул, Анатолий начал говорить. Итак, граждане бандиты, Вы круто попали, и я хочу услышать ответы на множество своих вопросов. Нежелание говорить правду, ещё раз правду и одну только правду приведёт к физическому воздействию. Начнём с тебя. Анатолий вынул кляп изо рта водителя. Я ничего не знаю, только баранку кручу, ещё на стрёме стою и, и всё. Я не при делах. Где ваш бахан живёт? В курсе? Водитель промолчал. Значит, в курсе. Киборгин сильным ударом в голову вырубил водителя и вытащил кляп у одного из хмырей. — Да ты хоть понимаешь, что с тобой будет? Тебя найдут, и ты пожалеешь, что родился. Быстро развязал нас, а не то! Анатолий ударом ноги заткнул этот словесный понос. — Говорить только, когда я разрешу. Начнем с главного вопроса. Под кем вы ходите? Бандит молчал. Капитан лишь вздохнул. «Никто никогда не хочет по-хорошему!» Достал из ящичка столика, где хранились столовые принадлежности из вилок, ложек и прочих открывашек, обычный кухонный нож. Анатолий быстро отсек левое ухо, допрашиваем ему. «А-а-а! Ты че творишь? А-а-а!» – орал пленный, глядя на свое ухо, упавшее рядом с ним на пол. «Что? Просишь отрезать второе для симметрии? Легко!» Еще одно движение, и правое ухо оказалось в руке Анатолия. «А-а-а-а!» Снова пришлось пинать в живот пытающемуму, чтобы заткнуть этот крик. Ребят, вы взялись играть во взрослые игры и должны понимать, что никто с вами шутить не будет. Мне нужны ответы, и я их получу, даже если мне придётся порезать вас на куски. Итак, под кем вы ходите? Костет. А он под кем ходит? Рома Сухарь. А в миру как? Хлебников Роман Иванович. Ну вот, сразу бы так После того, как добьёшься первых ответов, дальше с получением информации становится проще. Достаточно лишь угрозы применения силы. Но много, собственно, это троицы и не знало обычные шестёрки. Им сказали, что надо прихватить какого-то хмыря. Они и попытались это сделать. А что и почему это не их уровень. Но знали, кто знает. Тот самый Кастет получил его описание. Ба, да это же наш Павел Сергеевич. Только почему пальцы без наколок? Он же зону должен был основательно потоптать, разве что мог отказаться от перстней, мотивируя тем, что приходится светить пальцами. При этом поднялся на нынешний уровень не так давно. «И на дело ходит по старой памяти?» – размышлял Анатолий. Во всей этой блатной кухне киборгин не разбирался от слова совсем и не хотел разбираться. Что же, придется наведаться к нему. Если только он не решил куда-нибудь зашхериться после неудачи. Мог же он предположить, что его шестерок взяли в плен, раз до сих пор не доложились, хотя бы по телефону, о том, где они и что они. Мог. А раз так, то мог также предположить, что и расколоть их могли, что, собственно, и произошло. Тупым он не является. У подобного уровня бандитов чутье на опасность прямо-таки звериное. Значит, все-таки залег на дно паскуда. Сиськи — Сиськи-ма-сиськи! Что же делать?